Глава 39. Сумбурная. В тот момент, когда полковник Гущин вызвал к себе в кабинет всех сотрудников, задействованных в расследовании убийств Кравцовой и Быковой, чтобы подвести промежуточные итоги розыска нового фигуранта и Водина, ему позвонили из Тверского УВД. Катя слышала эту беседу дословно. Гущин включил громкую связь, чтобы информировать всех. В архиве Тверской детской клинической больницы среди документов расформированного детского дома местные оперативники нашли папку с документами об удочерении девочки по имени Саша с семьей Быковых. Среди бумаг имелось свидетельство о рождении с прочерком в обеих графах, где указываются родители. В краткой справке, приложенной к свидетельству, говорилось, что девочка поступила в детдом в двухлетнем возрасте из приемника «беспризорных детей». В начале 90-х годов беспризорных и безнадзорных было полно. И тогда царил хаос с выявлением их родственников. В этой же справке указывалось, что мать девочки умерла в больнице, а отец неизвестен. Проделав огромную поисковую работу, розыск снова уткнулся в глухую стену. Александра Быкова с большой долей вероятности могла оказаться дочерью покойной Жанет, но могла ею и не быть. Если же она все же была дочерью Жанет, то вставал вопрос, как же она докопалась до своих корней, до всей страшной истории кислотой на конкурсе красоты? Кто ей мог обо всем этом рассказать и подтвердить, что она дочь несчастной погубленной конкурсантки, если даже сам след ее родителей в официальных бумагах был утерян? Тверские сыщики опросили четырех бывших сотрудниц детского дома, уже пожилых, на пенсии. Три не помнили девочку Сашу вообще, а четвертая вспомнила лишь то, что девочка попала в хорошие руки к доброй, интеллигентной семейной паре. Гущин тяжело вздохнул и поблагодарил тверских коллег за помощь. Катя собралась домой. Время близилось к половине восьмого. Последним, что она услышала в гущинском кабинете, было то, что он усталым тоном советовал сыщикам в поиске охранника, любовника Пелопея обратить особое внимание на налоговую, проверить через налоговую инспекцию его ИНН, попытаться узнать, за какую собственность, квартиру, машину, дом он мог платить налоги и где эта собственность находилась. Двое оперов собирались утром выехать в Углич, чтобы проверить паспортные данные фигуранта и навести о нем справки по месту выдачи паспорта. Но Катя знала, полковник Гущин думает вовсе не о Бугличе. Он думает о местах здешних, о патриаршах, о Новой Риге, о поселке Комунарка, где до развода проживал Виктор Кравцов, о страшном доме у дороги, где они нашли труп Быковой, и, конечно, о бронницах, тихих, сонных, до сих пор хранящих свою тайну. Клавдий Мамонтов слушал эту часть гущинских сентенций с особенным вниманием – Так Катя их и оставила в кабинете, о чем-то в полголоса совещающихся, и поплелась домой. Дома силы сразу оставили ее, а в голове воцарился страшный сумбур. Она еще не отошла от того шока, который пережила, подозревая Клавдия Мамонтова во всех грехах, и от стыда своего не оправилась. Чашка крепкого чая здесь была бессильна. Катя пошла на кухню, выдвинула бутылочницу и отыскала среди бутылок с оливковым маслом, уксусом и баночек с приправами бутылку белого французского вина «Мускат». Открыла и хлопнула бокальчик, а потом налила себе второй, наполнила ванну горячей водой, бросила душистую постилку и возлегла в облаке бергамотовой пены с бокалом вина в руках. Она мокла, пила вино, терла кожу суровой рукавичкой-мочалкой, терла лицо, плескалась в горячей воде и размышляла о том, что приключилось за этот долгий день, пятницу. Надо же, выходные на носу. Когда она уходила из кабинета Гущина, Клавдий Мамонтов даже не посмотрел в ее сторону. Этого и следовало ожидать. Ей показалось нелепым, что он в первый момент так благодушно отреагировал на то, что она заподозрила его в убийствах. Даже прикололся с татуировкой, пошутил, поулыбался. Все это лишь маска. Когда до него наконец дошло, что это было на самом деле, он... ну, конечно же, он постарался отстраниться как можно дальше. И это понятно. Мы стараемся держаться подальше от людей, которые думают о нас плохо, пусть даже короткое время, не всегда. Катя допила вино. Что ж, она сама виновата. Разыграла из себя психопатку-параноика, и, конечно, он узнает про ее звонок в броннице насчет снимков из личного дела. И это, возможно, отвратит его от Кати навсегда. Она поставила стакан на пол, на плитку и с головой ушла под горячую воду, задержав дыхание. Терпела, покуда могла, а потом с шумом выскочила из воды, отфыркиваясь, как тюлень. Ей казалось, от таких ныряний станет легче на душе. Стало ли? Хотелось еще вина. Но Катя дала себе слово сначала подумать о деле, а уж потом напиваться. Мысли ее обратились к патриаршам и к клубу Синбад, к любовнику, возникшему точно фантом в пустыне, к человеку, который в данный момент был вычеркнут из памяти Пелопеи, как и остальной внушительный отрезок ее жизни. Катя думала о том, что у них нет фото Артема Воеводина. Все, что они знают о нем и об их отношениях с Пелопеей, скупые слова, отрывочные фразы. «Куда он мог уехать, беря отпуск?» В Броннице вместе с Пелопеей похитить ее из дома, накачав наркотиками и... И что случилось потом? У нее не было следов изнасилования. Да и зачем насиловать, когда они и так спали вместе, вызывая ревность маленькой Гретты? Они поссорились там, в Бронницах. Но какая ссора влюбленных может вызвать столь тяжелый и глубокий шок, который обрушился на Пелопею? Он хотел ее убить? Он нанес ей рану? Она выскочила на дорогу, уже окровавленной, это увидел водитель Кравцов. А что он мог увидеть еще? Следствием той ночи в лесу стало жестокое убийство Кравцова и его сожительницы Быковой. О самом Кравцове что только не говорили, в чем только его не подозревали. Что это он маньяк-похититель, что он лжец, что это он мог вступить в сговор с дочкой Жанет, жаждавшей мести. Все это версии. Но если их пока отбросить... Что в остатке? В остатке при новых данных лишь одно. Виктор Кравцов – очевидец, свидетель. Чему он стал очевидцем той ночью? От чего молчал все три года? Почему убийца не прикончил его тогда? Почему ждал столько времени? Что сам Артем Воеводин мог сделать Пелопеи такого, что она в невменяемом состоянии, голая, убежала от него ночью? Это ли тайна заставила его оборвать сразу все связи на работе – на съемной квартире и просто исчезнуть. Но если он исчез тогда, то это не значит, что он сейчас где-то далеко. Нет, и Гущин думает об этом то же самое. Артем где-то поблизости от Патриарших, от Пелопей, Невидимый и скрытый. Два убийства. Мертвый очевидец Кравцов и его пассия, которая... Вот здесь снова загвоздка с этой Александрой Быковой. И все снова возвращается к теме конкурса красоты. Жанет. Тогда причем здесь охранник-любовник и еще самое странное – цветочный ящик. Его падение с высоты, в случайность которого верится с трудом. И тем не менее. Это дело, думала Катя, словно текучий горячий воск. Только-только начинает что-то обретать форму, какие-то конкретные очертания, и вдруг снова все кардинально меняется. Возникает новое лицо, новая версия происшедшего – все рассыпается в прах, едва начинаешь что-то лепить. Месть маньяку Кравцову со стороны близких Пелопеи за увечья и похищения? Под подозрением матери Гина, отец Платон, брат Гаврила, но тут же всплывает встречный факт. Отец неродной, к тому же непонятно его отношение с приемной дочкой, да еще лицо его чувство к юной Феодоре, над которой Пелопея так жестоко публично надругалась. Месть отца дочери за поруганную любовь? Месть самой Феодоры за позор и унижение, черный БМВ, месть за погубленную Жанет матери Пелопея Регине через похищение ее дочери. А что если Быкова не дочка Жанет? Что если у Жанет вообще не было дочери, а сын? И сын этот никто иной, как Артем Воеводин. Катя плюхнула рукой о воду, обдав себя брызгами и пеной. Ей показалось, что она додумалась уже совсем до какого-то абсурда. Тайная надежда на то, что Пелопея вдруг возьмет и все вспомнит, ну, как это бывает в фильмах-триллерах про амнезию героини, когда после долгих мытарств и поисков эту самую героиню внезапно осеняет благодать, свет вспыхивает в конце тоннеля, молния вдруг шарахает с небес, в темной лесной чаще больной психики возникает просвет, и все тайное становится явным». Так вот, эта самая тайная надежда в реальности оборачивается полной щитой и разочарованием. Надо смириться с этим. Это жизнь, а не миф. Не страшная занимательная сказка. Свидетельство тому – фрагментарное воспоминание Пелопея Феодоре о поездке на машине. Ну, узнали они это от нее. Девушка вдруг вспомнила крохотный эпизод. И что? Феодора просто открестилась от всего, сказала, что поездка была в реальности намного раньше, и черный БМВ не помог. Или все же помог? Чем поможет им информация о любовнике-охраннике? Куда приведет этот след? А Отыщут ли они Артема Воеводина? И что он скажет им в свое оправдание? И как относиться к словам Нарика Левушки Мамилюк-Караганова, тоже бывшего любовника Пелопеи, единственного из всех-всех-всех, кто сомневается в ее полной амнезии. Катя разомлела от жары в душной ванной, от горячей воды, от вина. Она повернула в ванне пробку, включила душ, чуть попрохладнее, и долго стояла, смывая с себя душистую бергамотовую пену. Затем вытерлась, закуталась в махровый халат и вместо того, чтобы сушить волосы феном, просто распустила их мокрые по плечам. Налила себе третий бокал муската – чувствуя, что уплывает маленьким глупым корабликом в пятничный вечер. Она строила большие планы на субботу. Кому из подружек позвонить, может записаться в спа-салон, сто лет его не посещала, и, наконец, решила так и поступить, побаловать себя. Она дала себе слово, что о Клавдии Мироне Мамонте она сожалеть не станет».